Глава одиннадцатая. Разработка планов. Родителям пришлось смириться сразу. Впрочем, они с изумлением обнаружили, что П.П. стали нет, не более управляемы, разумеется, это уж из области галимой фантастики, а как бы помягче, что ли? Да что мы не люди, что ли? Удивился Поле. Вы ж нам их разрешили? Непонятно дело, что мы бы своего добились все равно, но как-то миром получилось. А раз миром Так и мы стараемся. Столеткровенные высказывания родителей слегка ошарашивали, мы порадовали. В конце концов животных мы все равно собирались заводить, а эти такие удачные. Кошечка вообще с полис ходит только поесть, попить и в лоток. А Пин славный чудак. Родители ПП не стали высказывать вслух еще одно соображение о том, что было бы, если бы они не разрешили завести животных своим детям. Обоим Было абсолютно понятно, что массовые разрушения и катаклизмы были бы обеспечены. Удивили тетки. И Инна, и Мила поначалу возмутились, но приехав для воспитательных высказываний и уточнив, как именно складывалась судьба котенка и собаки, вдруг ощутили инстинктивное возмущение из разряда «наших бьют». И что? Так Гримза прям-таки жива и здорова, и ничего ей не прилетело ни с какой стороны. Хмуро уточнила Инна, надежно установив крепко сжатые кулаки в районе талии, что сделало ее изумительно похожей на чрезвычайно сердитую сахарницу. — Все она получила. От этого проведения, так сказать. Виктор заторопился успокоить тетушек. Она нарвалась на кучу неприятностей от проверяющих органов. Короче, все самоостаканилось. Виктор тревожно косился на собственных деток, почему-то странно невозмутимых. Поля и Пашка выглядели так, словно обсуждение этой самой тетки, которая мучила их обожаемых животных, и их вовсе не касалась. Инна и Милы насмешливо переглянулись. Обе были абсолютно уверены, что Папе уже что-то придумали. — Наивняк, племяш! — припечатала племянника Инна, выходя из дома родственников. — Зуб дает, что они уже что-то разрабатывают. И это как раз тот самый случай, когда я не отказалась бы и поучаствовать. Не, ну надо же! Наших зверей мучить! Каким уж чудесным образом из «да зачем вам эта головная боль и грязь в доме» атака и пин превратились в «наше» за грызу любого, пусть не понимают, для чего оно нужно, было не очень понятно. Но прихотливые мыслительные процессы некоторых дам банальному анализу не подлежат. Любой аналитик свихнется от перенапряжения. Федки были абсолютно правы. Ни Пашка, ни Полина и близко не собирались оставлять дело так, как оно есть. Военный совет в развернутом составе заседал у Мишки. Развернутым состав получился из-за наличия живности. Пашка и Поля со своими спутниками разлучались только когда в школу уходили. Все остальное время животные были с ними. Наличие на плечах Полины живого черного воротника и крутящегося у ног Пашки Эрделя Пина было перманентным и само собой разумеющимся. Подумаешь, коровы у нее нет. Кстати, молодец твой бабуля, что ее так удачно пристроила. Похвалила Мишку Полина. На все остальное это никак не влияет. К тому же ей ничего не мешает взять еще какую-нибудь собаку в добрые руки или кожек обежать. Добавил Пашка. Да и вообще мы такое не спускаем. Я бы тоже не спустил. Мрачно кивнул Мишка. Жаль, что ничего не получилось сделать тому гаду, который Тима мучил. Ну, тогда ты с нами не был знаком. С нескончательно кивнул Пашка. У нас особый стиль действий, опыт и креативность. О, если к нему скромность подлетает, он ее отгоняет на подступах. Непринужденно пояснила Полина Мишки. Не обращай внимания. Ты лучше смотри, что мы придумали. Мишка с любопытством сунул нос в смартфон, переданный ему Пашкой, отвлекшимся от разгона скромности, и узрел трехмерный план двора Лидии Семеновны. — Вот, смотри, мы устанавливаем вот эти штуки сюда, сюда и вот сюда. Итого будет восемь тайников. А дальше... — П.П. переглянулись и прищурились. — А дальше повеселимся. Лидия Семеновна до последнего верила, что у нее получится разубедить сына приезжать и забирать Кольку. «Не, ну какой дурак будет терять в деньгах-то?» — рассуждала она. «Ничего, перебесятся, успокоится. Ишь, загорелись». Но Евгений и его жена, подстегиваемые чувством вины перед Колькой, были настроены очень и очень серьезно. А тут еще и неожиданно подвернулось отличное место для самого Евгения. Старый приятель пригласил к себе на работу, да и деньги хорошие предложил. «Нет уж, переезжаем. Снимаем квартиру в поселке, забираем Коля. Школу ему менять не надо, даже добираться ближе будет. Работа у меня уже есть, ты себе тоже что-то найдешь. Возьмем ипотеку, там выплачивать-то немного. Но в любом случае, сколько не понадобится, парня надо у матери моей забрать, пока она его не угромила». «Да мы и сами хороши». Надо было у него почаще спрашивать, как он живет, а то жена Евгении очень хотела напомнить мужу о своих подозрениях, что дело обстояло не совсем так безоблачно, как описывала его мать, и как он вопил и скандалил на каждую ее попытку посомневаться. Она хотела, но не стала. И так все тяжко. Зачем рано-то расковыривать, до、да、солью посыпать? Она и сама могла быть бдительней. Колькин отъезда вернулся грандиозным по силе и громкости скандалом. Нет, вы только посмотрите, что этот гад устроил, взял и не позакрывал клетки. Все кролики прозбежались, все куры. Иди, паразит, где хочешь, там и ищи. Лидия Семеновна чуть не с кулаками кидалась на белобрысого наступленного Кольку. Мать, не ори, никуда он не пойдет, а домой поедет. Нет, пусть сначала кролей и курей найдет. Это ж столько денег потеряно. Иди, поганец, ежели ума нет, пускай ногами побегает. А чтоб все нашел. Лидия вопила долго, даже когда за сыном и внуком закрылась калитка, причитала о потерянных деньгах и пустоголовом внуке. — Пап, я специально это сделал, — мрачно признался Колька. Бабка их всегда держала впругалось. Я подкармливал потихоньку. Она не сдала, думала, что мыши комбикорм так жрут. Кролей я отнёс мужику одному. Он на краю деревни живет, у него две пары кролей есть, так он над ними прям тресётся. Я их ему на участок выпустил. Может хоть какой-то шанс у них будет. А кури пока бабка на рынке была отволок пенсионерам. Тут живут одни. Они птиц зимой подкармливают. Может ты кури пожалеешь? Евгений покосился на сына, а потом крепко его обнял. Ну и ладно, по крайней мере не будешь думать, что они с голоду пропадают. Лидия Семеновна точно уверилась в происках той самой неизвестной ей пока бабы, которая завела черную казу. Это она меня на конкурентку извела, поняла Лидия. Так то у меня все молоко брали, а теперь у нее будут. Ах, негодяйка! Ну ладно, ладно, еще посмотрим, кто кого. Изумление мужика, притормозившего джип, недавно отремонтированный после омерзительной царапины на баку, можно было понять. У его забора, пригнувшись, как под обстрелом, продвигалась смутно знакомая баба, и что-то бурмача сыпала под забор из кулечка. Чуть она и откуда я ее знаю? Некоторая медлительность была Максиму Викторовичу свойственна. Нет, не от тугодумства, как посмеивались его знакомые. а просто от природной неторопливости и основательности. В самом-то деле, чего спешить? Бабка ползает вдоль забора, никуда не убегает, что-то пришептывает, поплевывает, пошвыривает. А зачем, собственно? — Эй, гражданочка, отчего это вы тут у моего дома делаете, а? Кромовой голос, раздавшийся прямо над головой, увлекшийся своим занятием Лидии Семеновны, поразил последнюю до глубины ее организма. Прямо как молнии до пяток пробил. Почему-то Лидия была железно уверена, что неприятельница, которая завела черную козу, живет одна, и явно одних с ней лет, поэтому появление мрачного мужика, того самого, который орал из-за царапины на своей проклятой машине и стал виновником отъезда к Кольке, стало для Лидии полнейшей неожиданностью. Чего сыпем? Нафига ядом плюемся? — деловито уточнил мужик, а потом, повысив голос, рявкнул. — Зин! Зина! У нас тут какая-то кобра, плюющаяся, ползает у ворот. А ты не видишь! — Макс, какая кобра? Ты чего? Молодая симпатичная женщина, открыв калитку, с изымлением смотрела на пригнувшуюся, да так и застывшую в таком положении литию. — Кто это? — Да соседушка у нас такая, на параллельной улице. Я ее знаю. — Я ее знаю. потому что думал, что ее внук мне дверь у тачки ободрал. Такая, знаешь, милая тетя, парнишку чуть не сожрала, а он и не виноват был. — Так это все вы! — прогудела на одной ноте Лидия. — Ты мне корову сглазила и кролей и кур повывела, а из-за тебя у меня сын внука забрал. — Ого! Ну, значит, не зря мне бочины поцарапали. Если из-за этого парень избавлен от такой бабусеньки, то мне и не жалко. Макс выводы правильные делать умел и любил, а вот про с глаз непонятно. Мы-то тут причем? А кто козу черную завел? Высказала претензию Лидия. Так породование такая? Растерялась жена Макса. Они есть темные, черные, бурые или коричневый? Так почему у коричневой не взяла, а? Лидия всегда была человеком упорным. Какую подарили, такую взяла. Вам-то какое до этого дела? И вообще, чего вы тут сыпали? Яд какой-нибудь. Вот, я сейчас полицию вызову. Грандиозный скандал, возникший у ворот дома, где проживала Черная Коза со своими хозяевами, завершился подметанием Лидии территории у забора и сбором раскиданной заговоренной соли. Если еще раз вас у дома увижу, точно в полицию заявлю. Понятно? Убирайтесь отсюда со своими глупостями и на глаза больше не попадайтесь. Подобные Максиму типы внушали Лидии некий трепет. Крупный, громогласный, даже с черным джипом было в этом нечто угрожающее родом из девяностых, хотя на самом деле Максим работал геодезистом, и джип ему был нужен просто для того, чтобы спокойно проезжать к месту замеров. Возвращение Лидии домой было отнюдь нетриумфальным. В конце концов, соседняя улица — это вовсе не такой уж дальний свет. И соседки скоро узнали о бесславной баталии с конфузией Лидии Семеновны. Прям как бальзам на душу. Ну, хоть кто-то поставил эту малахольную на место, — болтали они. Через несколько дней безоблачное настроение соседок сильно изменилось. «Лидия, что вы с собакой-то творите?» — Почему она у вас ночью воет без конца? Не выдержав, пошла на выяснение отношений и самая отважная из соседа. — Нет у меня никакой собаки. Против обыкновения Лидия выглядела нервно, неуверенно и даже как-то испуганно. — Да как же нет, если есть? И даже, судя по голосу, не одна, а несколько, — настаивала соседка. — Сказано нет! Лидия захлопнула перед любопытной особой калитку и со страхом осмотрела двор. Накануне она как раз раздумывала над новым выгодным бизнесом — собачьей передержкой. А что? Никаких разрешений брать не надо, анализы вздавать не надо, доить, делать творог и сыр, прыгать вокруг покупателей тоже больше не понадобится. Сами будут ломиться, только бы она взяла собачку. Нанять пару мужиков, почистить сарай-курятник, на месте клеток для кролей и около курятника набить будок — чего проще-то? — рассуждала Лидия. Кто в отпуск едет или там подобрал какую-то блохастую тварь, одевать некуда. Тут она с превеликим недоумением пажала плечами. Такие с радостью заплатят, чтобы я псов их передержала. А там можно и кожаков брать, веранда почти пустая, сделать там клетушки и пихать туда кошек. Конечно же, про море хлопот, возникающий у владельцев подобных передержек, Лидия и слыхом не слыхивала. Для нее кошка всегда была всего лишь хвостатой тварью. которая ловит мышей и может чего-то стянуть со стола, а собака — необходимым элементом частного дома, чтобы гавкала и отпугивала возможных злоумышленников до незваных гостей. О том, что их нужно содержать в хороших условиях, о кормах и анализах, о проблемах в поведении, заболеваниях, лечении и лекарствах, да просто о ласке и понимании, не говоря уже о любви, Лидия никогда в жизни и не задумывалась. Что самое ужасное, так это то, что у нее все могло бы получиться. Оставляли же и породистых собак в доброй руки у домика в деревне. Оставляют животных и подобным ей особам, поверив в красивый фасад и умилительно благодушное общение с клиентами. Правда, в этом конкретном случае бизнес идеи Лидии Семеновны со всего размаха врезались в непреодолимую стену. Когда ночью в абсолютно пустом дворе раздаются тоскливые заунывные собачьи уой. Это может напугать кого угодно. Когда это твой еще и многоголосый становится еще более жутко, особенно человеку, пусть и не понимающему того, что собака это не просто агрегат для выполнения сторожевых функций и лая, но вдруг припомнившему, что у нее на участке как раз несколько собак и погибла, ой, то、да、что же это? Поначалу Лидия по несколько раз за ночь выскакивала из дома с палкой или топором. но когда начинал звучать очередной вой, в ужасе забивалась обратно в дом, покрепче закрывая дверь и окна. Из-за этого наваждения она полностью оставила идею передержек и решила завести перепелок. А что? Жрут мало, места нужно мало, только яйца собирай. А яйца дорогущие. В коровнике и курятнике можно несколько сотен перепелок разместить, заработаю кучу денег, думала Лидия Земенова. А потом? Потом начали появляться они. Когда Лидия первый раз наткнулась на сверкающие в полнейшей темноте глаза, она завизжала и швернула в ту сторону попавшиеся под руки грабли. Потом они начали появляться даже днем. — Да сколько же их, проклятые черные коты! — бормотала Лидия, передвигаясь от калитки к дому перебежками и зигзагами, размахивая палкой и, и стараясь не идти по дорожке только что пересеченной очередной угольно-черной бестией. Сколько, сколько нужно? насмешливо бормотал черный гнуз, собравшийся с помощью Федора и полосатости со всех окрестностей черных котов и кошек. На тебя хватит. Котятки наши хорошо придумали свойущими штучками, но нам тоже хочется поучаствовать. Через некоторое время стало понятно, что единственный способ не идти по неудачной дороге, отмеченной черной кошкой, это научиться летать. Идея с перепелками отпала само собой. Нельзя же вкладывать в то, что заведомо неудачно. А еженочный вой, исправно транслируемый нехитрыми устройствами с таймерами и солнечными батареями, окончательно доконал Лидии Семеновну. Да провались этот домик в деревне! Решила она, устав соображать, кто же ее сглазил и как именно с этим бороться. Доходов никаких, расходы одни, нервы и проклятые черные кошки. Дом в деревне она выставила на продажу, с большим сожалением проводила квартирантов из своей квартиры и выцарилась там, найдя новую, отдушенную в постоянных ссорах и склоках с соседями.